Император на несколько мгновений прикрыл глаза, а потом с улыбкой покачал головой и опять повторил. «Вы неотразимы, леди Эсмеэль!» Он снова поднес ее руку к своим губам и все с той же улыбкой закончил. «Ну что ж, кузина, тогда не будем никого разочаровывать!» И, повернувшись к заполнившим поляну прибытия гостям, громко произнес. «Господа, прошу вас пройти вы в выводной дворик дворцовых конюшен». Мы отправляемся немедленно. Вскоре длинная кавалькада всадников покинула огромный императорский крытый манеж через гигантские двустворчатые ворота и неторопливым алюром направилась вдоль северной опушки тенистого леса в направлении Серебристых озер, широким полукольцом охватывающих сады Ионы с северо-восточной стороны. Впереди на двух подобранных в масть стройных нумийцах Ехали император и леди Эсмиэль. Высочайше одобренный маршрут, большой обеденной конной прогулки, был опубликован заранее в ежедневном придворном вестнике. Но тем, кто получил приглашение, не было нужды заказывать его распечатку. Ибо его красочная голограмма имелась на самом бланке приглашения. Впрочем, таких маршрутов было всего пять. Так что многим из присутствующих они были достаточно хорошо известны, и уже успели изрядно наскучить. Но для Эсмеэль было вновь обозревать местные красоты с высоты седла. Густые заросли семилистника внезапно уступали место диким скалам, с которых в небольшие прозрачные озера с ярко-голубой водой обрушивались ракочущие водопады, а за поворотом тропы вдруг обнаруживалась сбегающая с пологого холма роща стройных сосейер, тревожно шумящих маленькими Аккуратными кронами, вознесенными на огромную высоту. Спустя час они выехали на поляну, уставленную небольшими столиками с кувшинами и вазами, наполненными фруктами и легкими закусками. На встречу кавалькаде тут же бросились толпы грумов, которые сноровисто подхватили за узцы разгоряченных лошадей и быстро вывели их за окомлявший поляну кустарник. Эсмиель с раскрасневшимся отскачки лицом, и сверкающими от возбуждения глазами, ловко соскочила с лошади, слегка опершись на руку кузена Ионея. И повинуясь приглашающему жесту императора, гордо проследовала к единственному столику, рядом с которым стояло два изящных деревянных раскладных стульчика. Остальным гостям предстояло разместиться на компактных силовых подушках, что выглядело, конечно, менее изящно, но с практической точки зрения было почти так же удобно. Когда девушка устроилась на стульчике, элегантно откинувшись на спинку, император с улыбкой протянул руку к небольшому серебряному блюду и на мгновение, задержав руку на крышке, заговорщическим видом приподнял ее вверх. Эсмиэль вытянула шею и ахнула от восторга. «О, кузен, неужели вы все еще помните?» Император рассмеялся. «Если быть честным, то мне пришлось обратиться к эксперту». Девушка непонимающе посмотрела на него. «Ну, кузина, неужели вы забыли? Кто же еще может делать такие сливочные ягоды?» «Тетушка Нек!» – ахнула Эсмеэль. Император кивнул с довольным видом. «Да, это она. Тетушка уже давно ушла на покой и редко появляется на дворцовой кухне. Но когда я вчера зашел к ней спросить о твоих любимых блюдах, она раскудахталась, как наседка, и тут же разожгла дровяную плиту, заявив, что ни один из нынешних поваров, использующих эти новомодные шипелки, не сможет приготовить их так, как тебе нравилось. Он сделал паузу и добавил несколько задумчиво. «Оказывается, ты была любимицей очень многих, моя шаловливая кузина». Но девушка уже не заметила этих задумчивых ноток, она вовсю уплетала любимое лакомство. Когда они въехали под своды манежа, вечернее небо уже было усыпано гроздьями звезд. Несмотря на усталость, Эсмиэль чувствовала себя на седьмом небе. А когда император с сожалением в голосе произнес «Как жаль, что до конца месяца я буду слишком занят, чтобы уделить вам достойное внимание, кузина», она пришла в полный восторг. Когда Боллер, набирая высоту, сделал круг над садами Эона, Она снова, как и два дня назад, свесилась из окна и впервые почувствовала, что смотрит, возможно, на свое будущее жилище. Она все еще задумчиво смотрела назад, когда какой-то болерт, вынурнув снизу, пронесся в такой близости от ее машины, что пилоту для того, чтобы уйти от столкновения, пришлось заложить достаточно крутой вираж. Но даже это досадное недоразумение не смогло испортить ее настроение. Она и не подозревала, что в пролетевшем мимо Боллерте разговор шел именно о ней. «Ну что ты теперь скажешь, отец?» Тон лорда-наследника был на грани непочтительности. Лорд Эмирен насупился и судорожно сжал руками жезл спикера Сената, который неизменно сопровождал его на протокольных мероприятиях. Несколько мгновений в Боллерте стояла напряженная тишина, а потом старый лорд... Неохотно разлепил губы и процедил. «Пожалуй, стоит подумать, что с ней делать, если она превратится в серьезную проблему». Потом бросил на сына суровый взгляд и добавил. «Но только подумать. Ты понял?»